301. Заблуждение созерцателей. Люди высокого уровня развития отличаются от людей низкого уровня тем, что они несравнимо больше видят и слышат, и делают они это осмысленно. Вот что отличает человека от животного и высших животных от низших. Мир открывается полнее тому, кто стремится дорасти до высот человеческой сущности, и чем выше он поднимается, тем больше на его пути встречается приманок, как будто сам интерес расставил на него сети. И множится число приманок, и множится вместе с ними его радости и горести. У более развитого человека счастье всегда сопутствует несчастью, и, становясь счастливее, он неизбежно становится несчастнее. При этом, однако, не может избавиться от одной навязчивой иллюзии. Он почему-то думает, что ему отведена роль зрителя и слушателя, перед которым разыгрывается величественное музыкальное представление, именуемое «жизнью». Он называет свою природу созерцательной, но не видит того, что он самый есть настоящий певец жизни, которому предстоит довести эту партию до конца, не понимает, что хотя он и отличается от актеров, разыгрывающих эту пьесу, от так называемых действующих лиц, но все же еще больше он отличается от обычного зеваки или званого гостя, сидящего в зале. Ему, как художнику, конечно же, присуща вис-контемплатива, созерцательная сила, и он способен взглянуть на свое творчество как бы со стороны, но вместе с тем, и это важнее всего, ему присуща вис-креатива, творческая сила. который как раз не достает всякому действующему лицу как бы убедительно не выглядел он на сцене и что бы об этом ни говорил весь свет и только мы мы которые умеем придавать осмысленность ощущениям только мы беспрестанно действительно что то создаем мы создаем целый мир который будет вечно расти мир в котором найдется место оценкам всему красочному и значительному, перспективам и разным иерархиям, утверждением и отрицанием. И это наше творение разойдется по рукам. Его будут разучивать денно и ночно так называемые действующие лица, то есть наши актеры. Они будут играть эту пьесу снова и снова, пока она не станет плотью и кровью и даже самой действительностью. И все, что только есть ценного в этом мире. Все представляет собой ценность не само по себе, проистекает не из природной сущности, ибо природа не имеет никакой ценности, а является лишь благоприобретённой ценностью. Она дана, подарена, и этими даятелями и дарителями были мы. Ведь это мы сумели создать мир, который маломальски привлекает человека. Но именно этого знания нам не и даже если у нас мелькнет такая мысль, то тут же и улетучивается. Мы недооцениваем свою лучшую силу и, считая себя созерцателями, думаем о себе хуже, чем того заслуживаем, и оттого не чувствуем мы ни той гордости, ни того счастья, которое по праву могли бы испытать.